Эпилог. Следующей осенью шато был весь украшен цветами, лентами и тяжёлыми кистями позднего винограда. Принаряженные работники радостно гудели вокруг столов, выставляя принесённые из кухни пироги и головки сыра и жаркое. На козлах красовалась такая же нарядная бочка с молодым вином. Его предстояло открыть в присутствии его величества. Клеймо с буквой К не оставляло сомнений: вино этого урожая Я кусала губы в ожидании приезда короля. Сегодня решится моя судьба. Имя в патенте это всего лишь возможность. Да, весь год герцог Деноваю был рядом. Уезжал на несколько дней по делам короны и возвращался ко мне. Весной мы вдвоём высадили зазеленевшей лозы, всё лето боролись с вредителями, укрывали хрупкие растения от заморозков, собирали травы, потом тяжёлые грозди, даже довели виноград в первом чане вдвоём, на счастье. И всё же я ждала результата. Принял ли меня дух вина? а его. Будет ли наша пара жить в шато, исполняя обязанности жрецов, или мне придётся переехать в поместье Динова и вести светскую жизнь в столице? Всё висело на тонкой-тонкой ниточке, поэтому я нервничала и то и дело поглядывала на безмятежного Алистера. Когда терпеть уже не было сил, я поднимала голову, вглядываясь в лицо своего любимого мужчины, и жалобным голосом говорила: "А что, если всё будет хорошо?" Отвечал он и целовал меня сладко-сладко, чтобы я забыла обо всём. Наконец, поставив у дороги мальчишка прибежал, размахивая руками: "Едут, едут!" Все немедленно выстроились по периметру площади перед шато и замерли, посматривая на дорогу. Через пару минут показалась огромная карета с королевским гербом. Шерприс! Мы ожидали в гости только его величества с малой свитой, но монарх прибыл к нам с женой, молодым наследником, его супругой и малышом. Работники и слуги приветствовали королевскую чету громкими криками, а принцы принцессу аплодисментами. Его величество не стал тянуть, сразу подошёл к бочке и заявил: "А теперь настало время отведать вина нового урожая". Стоявший за плечом короля незнакомый мне мужчина тут же проверил клеймо, осмотрел саму бочку и одобрительно кивнул. Я оглянулась на Листеры и увидела его довольный взгляд. "Это королевский виночерпий", недвусмысленно прошептал он. "Лорд Агрес" Большая честь увидеть его в шато. Старший работник традиционно выбил заглушку, поставил кран и набрал полную чашу яркого рубинового вина. Я стояла достаточно близко, чтобы уловить его чарующий аромат, и сердце тут же пустилось вскачь. Кажется, у меня получилось, у нас получилось. Король степенно принял чашу и сделал первый глоток, потом широко улыбнулся, выпил всё залпом и разбил посуду. Ай-ай, произнёс он без всякого сожаления. По традиции я должен был разделить эту чашу с моей дорогой супругой, но это вино такое вкусное, что я не удержался. Подойдите сюда, синьорина Катерина. Я подошла, счастливо улыбаясь, и на моём плече легла тяжёлая золотая цепь, украшенная охризолитами и рубинами, отличительный знак королевского винодела. Поздравляю вас, синьорина Серьёзно произнёс его величество: "Вы заслужили эту честь". Я склонилась в почтitelном реверансе. Король же протянул руку, поднял меня и вдруг подмигнув спросил: "Теперь-то вы назначите дату свадьбы?" Мои щёки вспыхнули огнём. На самом деле мне в любом случае нужно поспешить с решением, ведь осень принесла свои плоды не только винограднику, но и Алистер пока не знала о моём маленьком секрете, поэтому я вскинула голову Посмотрела на него со всей нежностью и любовью, которые накопились в моём сердце, и ответила: "Ваше величество, если вы не против, я бы хотела сыграть свадьбу прямо сейчас". Зрители взорвались восторгом, кажется, работники шато ждали этих слов даже больше самого жениха. Однако Диновай умеет удивить. Прищурившись почти так же, как его величество, он вдруг махнул рукой, и к бочке вынесли походный алтарь. Рядом семенил довольный жизнью священник, а наша экономка несла на растопыренных руках кружевное облачко белой мантии. О, Герцик, мелодично восхитилась королева. Да вы подготовились. Не мог упустить свою невесту. Мягко произнёс Алистер, не отводя от меня взгляда. Синьора Барнс, в 5 секунд надела на меня мантию, а я-то думала, почему меня сегодня так старательно наряжали, даже убедили сделать высокую причёску. А потом мы встали перед алтарём, Через 10 минут мою руку уже украшало тяжёлое гербовое кольцо Денова. Алистер, Катерина, поздравляю, довольно улыбнулся король, не выпуская из рук чашу с молодым вином. А теперь добудет да праздник. Повинуясь моему приказу, работники выкатили ещё две бочки, припасённые как раз к свадьбе, и веселье начало набирать обороты без нас. Мы же тихонько отошли в сторону, спрятались за лозами и долго сладко целовались, словно не скрывались целый год ото всех у маленьком домике на краю виноградника. Наконец-то, выдохнул мне в губы Алистер, крепко обнимая за плечи. "Что, наконец-то?" переспросила я, размягчённая поцелуем. "Я смогу проснуться с тобой в одной постели?" прошептал Герцк, заставляя мои щёки пылать. "Боюсь, гости не отпустят нас до рассвета". Фыркнула в ответ я. "А мы их хорошенько напоим и сбежим". Негромко засмеялся мой теперь уже муж и снова целовал меня в губы. "Эй, вы здесь?" В наше убежище неожиданно просунулась голова Доратео. "Здравствуйте, Дуоре", улыбнулась я, крепко сжимая ладонь Алистера и не удержавшись, похвасталась, "а я вышла замуж" Наконец-то в шато появился законный жрец. А то я уже думал отправить вас под веннец силой. Разве можно столько тянуть? хмыкнул дух, а потом добавил уже более серьёзным тоном: "Валшебная лаза нуждается в паре жрецов, любящих друг друга. Вино это любовный союз четырёх стихий: воды, земли, природы и солнца. Только любящие люди могут сделать вино волшебным". Мысли с Эстером смутились оба. Весь этот год мы не говорили о своих чувствах, только безусловно поддерживали и одобряли друг друга. А теперь дух вина открыл нам глаза. Дори понял наше метание и негромко рассмеявшись, пояснил: "Неужели вы не заметили, когда вы вы соединились, всё начало расти и плодоносить. Теперь королевское шато будет давать обильный урожай волшебного винограда и целебного вина. А я-то думала, это совпадение, что черенки зазеленели после твоего приезда". Глупо хихикнула я, прижимаясь к Алистеру, но ничего, в моём положении можно слегка забывать о разных мелочах. Доратео только снисходительно улыбнулся, а потом вдруг скомандовал: "Сеньор, сеньора, вас ждут. Танцы начинаются". Мы синхронно кивнули и, взявшись за руки, вернулись на площадь. А там уже играла музыка, артисты расставили свои фургоны, готовые веселить почтенную публику. Первый танец мы танцевали только вдвоём, и знакомые лиловые искры кружились вместе с нами. Потом к нам присоединился король с королевой, принц с принцессой, и мало помалу все, от придворных до кухонных мальчишек, заплясали вокруг бочек, празднуя завершение сельскохозяйственного года. Кружась в нежных и крепких объятиях моего любимого супруга, я вдруг поняла, что абсолютно счастлива. А значит, всё же выполнила завет дядешки Аделиса: нашла себя, своё дело и своего мужчину. Ал, я приподнялась на цыпочки и легко коснулась его щеки. А давай убежим, Герцк молча подхватил меня на руки и под веселый смех и добрые пожелания унёс в спальню. Это была длинная и сладкая ночь, а утром, нежность в постели я шепнула любимому мужу: "Если родится мальчик, назов его Аделис". Конец. Текст читала Понанкова Наталья.